В марте на почве казнократства двух министров, один из них Лизгар, пало правительство хана Хойского и образовалось новое под председательством Усубекова из состава той же партии Мусават, но с участием социалистов. В декларации нового правительства апрель 1919 года говорилось о предстоящем признании республики державами согласия и вступлении ее в семью культурных народов. Угрозой ее самостоятельности, по словам декларации, является добровольческая армия, нахлынувшая уже на Северный Кавказ и залившая кровью снеговые вершины Дагестана. Намереваясь вновь поработить как горцев, так и нас. Но поглощение Азербайджана не удастся. Кровавый урок, данный горными орлами, насильником добровольческой армии, поддерживает это. Декларация выражала желание установить мирные отношения с соседями, в том числе и с советским российским правительством, и разрешить полюбовно, Острые пограничные вопросы с Грузией и Арменией. Особенное благоволение было проявлено по отношению к Дагестану, второй родине Азербайджана, и особенный гнев против самоопределившейся Русской Ленкаранской республики. Ленкаранский и Дживацкий уезды Бакинской губернии, Русская Мугань. Завести товарообмен Советской России не удалось. Английская флотилия продолжала тесную блокаду Астрахани. Пограничные споры с более сильной в военном отношении Грузии окончились соглашением. Ленкаранскую республику, пока она находилась во власти большевистского совета, тесно связанного с бакинскими рабочими организациями, правительство не трогало». Безучастно относились к этому вопросу и англичане Но когда в конце июля советское правление было свергнуто народным ополчением под начальством полковника Ильешевича, В Ленкарань посланы были азербайджанские войска и английские офицеры Первые силой, вторые своим авторитетом и угрозами принудили ленкоранцев подчиниться Азербайджану Такую же энергичную деятельность проявляло правительство в Карабахе, Зангезуре и Нахичеване, где в течение нескольких месяцев шла резня армян татарами и бои между армянскими четами и татарскими, которые снабжались деньгами и оружием из Баку, добровольцами и патронами из Турции. Это был один из этапов широко задуманного и настойчиво проводимого движения руководимого Кемаль-Пашой. Высокая порта и непокорный Кемаль находились в полной связи и единении с азербайджанским правительством. К нашему изумлению какие-то тайные нити шли из Эрзерума и в Тифлис. По крайней мере, армянское правительство и английское командование убежденно говорили о существовании переговоров и даже договора между Гегичкори и прибывшим в Тифлис видным деятелем Энверовской партии Киазим которого англичане арестовали. Грузины и турки за счет армянского народа искали путей ко взаимному соглашению, и даже в остром вопросе об Батуми находили якобы компромиссный выход грузинское управление и турецкие гарнизоны. С возникновением предложений на мирной конференции об аннексии турецких вилаетов в пользу Греции и Армянской республики, пантюркское движение на Кавказе приобрело еще более интенсивный характер и организованные формы. Созванный в начале июня в Эрзеруме съезд делегатов анатолийских вилоетов, в котором приняли участие представители грузинских районов, создал новое правительство с Кемалем во главе и вынес резолюцию, призывавшую к борьбе против отторжения турецких областей, дышавшую ненавистью к грекам и армянам и злобой против англичан. Уже в конце 1918 года турецкие штабы 15 корпуса в Эрзеруме, Ване, Баязите и Хопа организовали широкое снабжение населения оружием. Турецкие паши, сотни офицеров, тысячи аскеров выходили в отставку и шли в повстанческие отряды, возникавшие не только на территории Турции но и за ее пределами в районах этнографического расселения мусульман Армении и Азербайджана Вольты, Кагызман, Нахичевань, Шушу и так далее».